А вот в современной Америке расцвёл пышным цветом христианский сионизм. Массы людей по всей планете практикуют каббалу. Вдоуще огромного количества детей этот ят вливается в виде Гарри Поттера, причём вливают его сами же родители в слепой погоне за модой, не ведая, какой страшный вред они наносят своим же чадам, лишая их спасения и обрекая на духовную гибель. Ведь если бы кто-то сказал им, что их ребёнка хотят физически уничтожить, они тут же бы побежали его спасать. Но здесь речь идёт об убийстве не тела, а души, о лишении не жизни земной, а жизни вечной. Так как же они не понимают, что вводя их в воде и в каблу они сами выступают убийцами души собственных детишек, не способных ещё самостоятельно понять, где добро, а где зло. Святитель Иоанн Златоуст в конце IV века произнёс пять слов против иудеев, адресованных к тем христианам, которые посещали синагоги и обращались к иудейским ритуалам. Святитель объясняет, что после Христа иудаизм потерял своё значение, и потому соблюдение его обрядов противны воле Божией. Цитата по Юрию Максимов, краткий обзор отношений православия и иудаизма. Это говорилось о Ветхом Завете, а тут прямой отход от него в бездну. Есть два принципа антихриста это обратные подобие и противление посредством подобия. Так вот, Талмуд и Каббала это есть и обратные подобие Ветхого Завета, это есть и противление посредством подобия, потому что как Ветхий Завет свидетельствовал о Христе как о миссии, так современный иудаизм свидетельствует об антихристе. Апостол Павел наставляет: "Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен". Второе послание к Тимофею из главы 3. Колена данного ведёт подготовку совсем к другим делам, не имеющим отношения ни к праведности, ни к добру. О них пишут свидетели Иоанн Златоуст, который указывает, к чему ведёт неведение Писания. Великая защита от грехов – чтение Писания, а неведение Писания – великая стремнина, глубокая пропасть. Великая гибель для спасения – не знать ничего из божественных законов. Это незнание породило ереси, оно ввело и развратную жизнь, оно перевернуло все вверх дном, ибо как лишенный естественного света не может идти над лежащей дорогой, так и не освещаемый лучом божественных писаний, принужден непрестанно погрешать во многом, потому что бродит в глубокой тьме. Вследствие этого отступления ереси, развратная жизнь, блуждание во тьме, как будто всё про наше время написано, а это перевёрнуто с его верх дном, ведь это и есть состояние или ситуации управляемого, то есть намеренно создаваемого хаоса, в который Хазария ввергает человечество. В христианстве священные писания, состоящие из Ветхого и Нового Заветов, нераздельны. Отбросить Ветхий Завет Это значит отказаться от человеческой природы Христа. Дело не только в том, что в истории Христа исполняются пророчества, которыми полон Ветхий Завет. Так что в Евангелиях значимым оказывается и место рождения в Вифлееме, и время событий, распятие перед Пасхой, и даже отдельные детали. Римские солдаты не перебили голени Иисуса, как нельзя было ломать и костей пасхального агнца. Дело ещё и в том, что история спасения для христианына начинается не с Рождества, В осмыслении грехопадения человека, когда возникает сама потребность в спасении, ведь сначала нужно понять, от чего вообще нужно спасать человечество, почему оно оказалось отделено от Бога и порабочено смертью. Об этом как раз и говорится в Ветхом Завете. Более того, его кровавость в кавычках во многом объясняется тем, что это честное и подробное повествование о падшем человечестве. И именно Ветхий Завет лучше, чем все остальные древние книги, сумел эту кровавость изобрачить. В книге Бытия мы встречаем удивительный образ. Иакову снится лестница, по которой ангелы сходили с неба на землю и поднимались обратно. Книга Бытия, глава 28. Ветхий Завет – это та самая лестница, по которой еще до воплощения Христа вестники Божьей воли сходили к людям, чтобы те могли оторвать свой взор от земли, потянуться к чему-то высшему. Ветхий Завет продолжает оставаться актуальным. Так псалтирь в православном храме звучит чаще евангелия, и всё богослужение исполнено цитатами из псалмов. Ни одна другая книга так полно не передаёт диалог человеческой души с Богом. Именно в Ветхом Завете есть множество живых образов, близких нашему жизненному ощущению. Мы возмущаемся несправедливостью мира вместе с Иовом, мы торжествуем вместе с Давидом, мы плачем с Иеремией и вместе с Исайей ожидаем нового неба и новой земли. Нам есть с кого брать пример и в Ветхом Завете. Ветхозаветные пророцы и пророки не просто череда фигур из древней истории, но наша собственная история, которая берёт свой исток в седой древности и сбывается здесь и сейчас. Мы в одной с ними церкви. Выходит, христианство сохранило Ветхий Завет в своём вероучении, а иудаизм его отверг, отвергший Христа и стал ждать Мешааха. Христос постоянно подчёркивал, что он пришёл не нарушить, а исполнить закон, наполнить его новым содержанием, от чего мы и называем его новым заветом. В столкновении с книжниками и фарисеями он отрицает вовсе не ветхий завет, а неверное приземлённое его понимание и агрессивное навязывание этих стереотипов всем остальным. Вот это неверное приземлённое понимание закона и было впоследствии закреплено в непрекращающемся до нашего времени процессе его бесконечного комментирования и адаптации. Появление многочисленных комментаторов привело к возникновению многочисленных течений, так что современный иудаизм превратился в настоящий образец и модель сети, построенной по принципу полицентризма, фрагментации и политеизма, где существует масса всяких мелких иерархий, которые продолжают плодиться и размножаться, разложив когда-то мощную ветхозаветную иудейскую монотеистическую веру. Дух колена Данова вступил в многовековую духовную битву с традиционной верой двенадцати колен Израилевых и, используя коварство змея, победил в ней. Когда-то колено Данова Воевала с ними физически, нападая и захватывая их территории, но теперь война ушла в духовное пространство. Дан, этнически растворившись в яростных и жестоких хазарах и зарядив их своим духом, занял в этом духовном пространстве не просто отдельные участки. Он оккупировал все, чтобы потом выдать свою антихристовую веру за истинную ветхозаветную веру предков. Хазарская религиозная антисистема, сформировавшаяся в Хазарском каганате, вобрала в себя агрессивность, воинственность, корысть и беспощадность хазар, качества, которые были так необходимы духу Дана для достижения своих духовных целей, и первыми жертвами в этой войне стали двенадцать колен израилевых, чью веру они изменили и разложили. Данное сиет фрагментировало монотеистическую иудейскую иерархию, создав современный иудаизм, где существует множество направлений и течений. К основным относятся литовское, литваки, хасидизм, в котором насчитывается более 100 направлений, возник в XVIII веке. Связанный с сионизмом модернистский ортодоксальный иудаизм возник в XIX веке в Германии. Религиозный сионизм, создан в 1850 году в Германии. Традиционный или консервативный иудаизм, возник в середине XIX века в Германии. Прогрессивный или реформистский иудаизм, возник в начале XIX века в Европе. Реконструктивистский иудаизм, возник в 1922 году в США. Судя по датам и географии возникновения, все эти модернистские, реформистские и реформистские Реконструктивистские течения, формирующие современный иудаизм, имеют хазарские корни и не имеют отношения к ветхозаветной вере древних евреев-семитов. Если принять во внимание даты возникновения 18-20 века, то получится, что иудаизм возник буквально только что. Куда же делась длинная ветхозаветная история семитского еврейства? Куда делся ветхозаветный иудаизм? Ведь даже, казалось бы, традиционный или консервативный иудаизм занимается тем, что пытается найти компромисс между традиционным вероучением и современностью путем модернизации традиции. Его основными принципами являются нефундаменталистское преподавание основ еврейской религии и позитивное отношение к современной культуре. Хасидизм, возникший в период с XVIII по XIX века в Польше и Западной Украине, религиозное течение, полностью созданное хазарами. Это движение было протестом против взгляда, что изучение Талмуда единственный путь для достижения праведной жизни. В хасидизме стали укореняться экцентричные практики, явно противоречавшие Талмуду. Как написано в справочнике религии и секты в современной России, хасидизм возник как оппозиционное движение против ортодоксального иудаизма, в частности против раввината. Вместо раввинов в хасидских общинах высшим авторитетом стали пользоваться цадики. Цадик означает по-древнееврейски праведник, якобы обладающий сверхъестественными способностями. Для хасидизма характерны крайний мистицизм и религиозная экстатация. Основателем хасидизма считается проповедник Исраиль Бешт, 1700-1760, живший в Прикарпатье. Хасидизм охватил большую часть Украины и проник на территорию Белоруссии и Литвы. В православии святые отцы говорят, путей от падения от Бога много, а путь к Богу только один. Продолжатель учения Бешта и его внук Раби Нахман из Братслава основал так называемый Братславский хасидизм, а Шнейр Залман положил начало наиболее влиятельному хасидскому течению Хаббат – Любавические хасиды. Это течение в хасидизме сформировалось в городе Любавиче в России, откуда и получило второе название. Вероучение Хаббат основано как на Талмуде, так и на Каббале. Известно, что Хаббат организовал самую большую в мире сеть еврейских проектов с центрами в более чем 20 странах мира. Из-за сионистских тенденций Хаббат стоит особняком среди прочих хасидских направлений. Как сказал Любавический Рэбби, каждый должен сделать все возможное, чтобы привести Мышааха. Труды Любавических Рэбби, Хасидус, Хаббат по-другому называются Торой Мышааха. После Второй мировой войны большинство руководителей хасидских направлений живет в Израиле и США.